Глава семнадцатая Башня порядка. От воспоминаний о её чёрно-звёздных стенах я будто заледенела. Принц Лоренор прошёл ещё пять шагов без меня и, не оборачиваясь, откинул назад руку, поманил. Я не двинулась с места. Тогда он оглянулся. «Я смог, и ты сможешь. Я, кстати, ходил туда один». Очень хотелось сделать хотя бы шажок, проявить смелость, но ноги отяжелели. Мы обойдём башню кругом и вернёмся назад. С этой дорожки башня почти не просматривалась, пряталась за круглыми беседками на высоких ножках. Оторвав взгляд от едва заметной чёрной стены, я посмотрела в лицо принцу Лоренару. Он мягко улыбался, хотя глаза оставались серьёзными. Его эмоции Под щитом правителей принц их не спрятал. Уверенность в своей правоте. Твердое намерение действовать так, как собирался. Упрямство. Сочувствие. «Ну же!» — манил рукой принц Элоренор. «Иди сюда». Не отступится он. Это я поняла по его настрою, по взгляду. Не хотел он отступать, потому что уверен в своей правоте. Принц Элоренор мог меня заставить. Даже без избранной, не бронированной, он сильнее. Он мой господин, и я обязана подчиниться. Глубоко вдохнув, я нерешительно шагнула вперёд и ещё раз шагнула. Сердце колотилось как сумасшедшее, но я думала только о том, что должна исполнить приказ, думала только о принце Элораноре. Мне надо идти рядом с ним. Можно смотреть на дорожку и представлять, что мы просто гуляем по саду. Вот в поле зрения показываются начищенные сапоги принца. Ветер подбрасывает мне его пряно-хищный аромат. Я шла совсем медленно, словно на казнь. Горячая рука легла мне на плечо, и по телу расползся его огненный жар. Но дело вовсе не в магии, или, если точнее, в другой магии. Сила принца и Лоренера привлекала, тянула к нему, и чем ближе мы подходили к башне порядка, на которую я даже не смотрела. Тем острее становилось желание спрятаться за принцем, прижаться к его груди и попросить о защите. Об этом умоляло перепуганное сердце, об этом просили инстинкты, которые он невольно во мне пробуждал. Глаза обожгло. Я заморгала чаще, не позволяя слезам разойтись. Остановившись, зажмурилась. Принц Лоренар так и держал меня за плечо, Одышавшись, я приказала себе идти дальше, ведь принц прав. Я должна справиться с этим страхом, иначе навеки окажусь в его плену. Он не торопил меня больше, не напоминал, что проделал этот путь в одиночестве и в состоянии куда худшем, чем моё. Принц Лореннер просто шёл рядом. Когда мы миновали последние кусты живой изгороди перед газоном вокруг башни порядка, я попросила: Поклянитесь, что сейчас вы не станете затаскивать меня внутрь, и никому не разрешите это сделать. Клянусь. Совершенно серьёзно пообещал принц Лореннер, хотя я ожидала от него насмешки. И мне стало легче. Лёгкие свободнее наполнялись воздухом. Я свернула в сторону, а поближе подойти. Принц Лореннер следовал за мной, не выпуская плеча, и тепло его руки успокаивало. Мы не обговаривали, насколько близко я должна обойти башню порядка, напомнила я. На этот раз принц Лоринер усмехнулся. Я же стала прибавлять шаг, потому что это приближало моё освобождение. Я шла всё быстрее. Трава встревоженно шелестела под нашими сапогами. Наконец нас накрыла тень башни. Ещё немного, уговаривала я себя, почти срываясь на бег. А потом как-то внезапно впереди снова показалась дорожка, по которой мы пришли. Мне так хотелось бежать к ней и по ней, но я сдерживалась, помня о том, что принц Лореннер обещал меня защитить. И вот нога ступила на плитку. Я сразу направилась прочь от башни порядка. Отпустив меня, принц Лореннер отстал. Звук его шагов угас в тихом шелесте живой изгороди. Я не оглядывалась, пока не дошла до дворца с его сверкающими на солнце окнами, обернулась. Сунув руки в карманы, принц Лореннер неспешно шёл ко мне, словно на прогулке, только лицо уж слишком сосредоточенное. Вот, видишь? сказал он мне едва оказался рядом. Ничего страшного не произошло. Сама по себе башня порядка не страшна. Собственно, снаружи она облицована слоем обычного камня. так что ее можно даже потыкать, ничего страшного не случится. Бояться надо не ее, а тех, кто может себя в нее посадить. Невольно покосилась на дворец. «Пойдем». Принц Лоренер направился туда. В классе Арена и Лина портреты всех важных персон и Йорена тебе не помешает их запомнить, чтобы не попасть в неловкое положение. «А принц Арендер?» Я многозначительно посмотрела на принца и Лоренера. Что? Он огнём в меня не плюнет или ещё что-нибудь? Усмехнувшись, принц Лорен нар лишь отмахнулся. Не переживай, он добрый, хороший дракончик на самом деле. Живность всякую любит. Немного пошалил, конечно, но уверен, ему этого хватило. Больше он ничего не сделает. Что-то я в этом сомневалась. Принца и Лоренера ослепляла любовь, а мне показалось, что младший принц был более чем серьезен в намерении выставить меня из дворца. «Не бойся, он не причинит тебе вреда», будто почувствовал мои сомнения принц и Лоренер. «Надеюсь, очень надеюсь», подумала я без особого энтузиазма. До второго этажа мы поднялись в тишине, не перемолвившись ни словом. стоящие повсюду караульные скользили по мне безразличными взглядами. Похоже, никаких официальных обвинений против меня пока не было. Класс для занятий оказался просторным залом, купающимся в ярких лучах солнца. На стенах и впрям было полно портретов с именами на табличках. Пол был выложен полудрагоценными камнями в виде карты Ийорана с государственными границами, крупными городами. Судя по инкрустированным вокруг карты медным печатям с магическими символами, карта могла становиться интерактивной. У нас в кабинете главы рода была подобная, только меньше. По нижней части стены тянулась нескончаемая полка с книгами, два стола располагались под окнами. Из класса выходили две двери, и за одной из них тихо шуршала бумага и чей-то вкратчивый голос. Принц Лоренор приложил палец к губам, призывая меня соблюдать тишину. Он указал на портрет беловолосого мужчины с чуть островатыми скулами и надменным взглядом, да он весь был угловато-остро-холодный. Король Элемар Азаранский. Значилось на табличке под рамой. Рядом висел портрет беловолосой женщины. Инриза Азаранская. Правящая чета королевства Азаран. Дедушка шутил, что Инриза нашла себе мужчину в коллекции. Её сокровища яды, а ледяные драконы обычно ядовиты. Так что и муж, и дети у неё настоящие сокровища. Я вновь перевела взгляд на Азаранского короля. Его ни с кем не спутаешь. Поэтому смело шагнула к следующему портрету, убедившись, что я в состоянии самостоятельно изучать лица на портретах и подписи. Принц Лореннер, крадущийся, отступил к столам у окон, взял с них исписанные листы. Читал с явным интересом. Я снова сосредоточилась на портретах, но многие из них я узнала благодаря желанию дедушки подготовить меня к придворной жизни, поэтому то и дело оглядывалась на принца. Он едва заметно улыбался, добрался до домашних работ младших братьев, Я так и застыла в полуобороте, разглядывая его почти утонувшее в тени лицо, окутанное ореолом позолоченных солнцем волос. Меня захлестнуло чужим гневом. Я отшатнулась. Принц Арендер стоял в дверном проёме, обрастая чешуёй. Его хвост метался из стороны в сторону. "Зачем ты его привёл?" звонко воскликнул младший принц. "Изучить портреты", пояснил принц Лоренор. Ты же будешь настолько любезен, чтобы помочь Халену с подготовкой к службе у меня? Нет. Принц Арендар строго позвал его кто-то в соседнем кабинете. Немедленно вернитесь к занятию. Упав на руки принц Арендар окончательно превратился в дракончика и растопырив крылья, пошёл на меня. Уходи, уходи, уходи. Арен, если будешь так себя вести, строго отдёрнул его принц Элоранн. Я перестану читать тебе сказки на ночь. Золотистые глаза дракончика округлились, словно его ударили под дых. Я даже посочувствовала ему. Настолько искренним было его непонимание, обида, тоска. Даже обнять его захотелось, но боюсь, он этого не примет. Я чужая. Потопав лапами по полу и подполив прекрасный паркет, Принц Арендер фыркнул и, разворачиваясь, хвостом снёс створку двери. Громко шлёпая, он ушёл вглубь соседней комнаты. Там что-то разбилось, и снова послышалось раздражённое топонье. Принцессу Лороно было жаль брата, и над дверной проёмом он смотрел тоскливо, но когда поймал мой взгляд, ответил одними губами. Он очень боится щекотки. Что ж, я это учту. Если что, буду грозиться его защекотать. Всё равно ничего более страшного я принцу сделать не могу. Драконёнок так и топал лапами в дальнем углу соседней комнаты, пока я шла вдоль портретов, стараясь скорее запомнить незнакомые. Остановилась, глядя на владык вампирских кантонов, выискивая в их отрешённых лицах следы звериной жестокости, но в них была лишь надменность. Из пяти архивампиров лишь одна была женщиной — Израиль. А глава наэрского кантона оказался темноволосым мужчиной с правильными чертами лица и мягкими губами. У архивампира Санаду, спасшего принца и Лоренера от ментальной установки, во взгляде, морщинках в уголках губ и самой форме носа, чудилось что-то ехидно насмешливое. Я отступила, чтобы скорее затереть их лица другими. Шум в соседнем классе отвлекал, и я стала тихо-тихо напевать мелодию концентрации. Все прочее отступило, были только я, картины и имена. Закончив, обернулась к принцу и Лоренеру. Он стоял бледный, зажав уши ладонями, и пристально смотрел на меня. Принц Арендер с завидным упорством шлепал в соседней комнате, настырный какой. Убедившись, что я не собираюсь больше петь, Принц Лореннер ражал руки и направился к двери. Он был недоволен, но заговорил лишь, когда мы вышли из дворца на солнце. Не делай так при мне. Мне захотелось мстительно предложить ему бороться со своим страхом, постепенно приучая себя к его источнику, но что-то во взгляде принца Элореннера, в его суровом эмоциональном настрое, подсказало мне, что лучше этого не делать. Как бы ни был добр ко мне принц Элоранн Аранский, он всё же дракон правящего рода, мой господин, а я его вассал и служащий. Слушаюсь вашего сочастия. Я склонила голову. Простите мою забывчивость. Прощаю. А теперь за бумагами пора отправляться. У меня чуть ёкнуло сердце. Мне предстояла встреча с архивампиром Встреча проходила в одной из резиденций Оранских. За окнами от пола до потолка плескалось серое море. Красными истуканами стояли в оцеплении красномундирные гвардейцы. В каминах потрескивал огонь, каменный пол был укрыт шкурами, на большом столе поджидали вино, фрукты, сладости. Для секретарей выставили отдельные столы с наборами письменных принадлежностей, среди которых не было перьев. Очевидно из-за принца Элоренора. Он уныло оглядел наши секретарские столы и, погрустнев, устроился во главе центрального стола, положив перед собой папку с документами. Скоро явился король Азарана. От него веяло холодом, снежинки волшебно искрились в неестественно белых волосах. Его секретарь уселся за стол, а менталист остался в коридоре. Я ощутила лишь, как меня омозгло чужое ищущее бреж заклинание считывания памяти. Амулеты всхлипнули нагляца, и тот отступил. Глава Наерского контона шагнул внутрь бесшумно, но я сразу ощутила его присутствие и пристальное внимание. Он несколько мгновений прожигал меня тёмным взглядом, а потом поприветствовал остальных. При нём менталист тоже был и тоже остался в коридоре. Лишь метнув в остальных сеть едва уловимого прощупывающего заклинания, вместе с бледным вампиром-секретарём зашла служанка с пачками перьев. Нам всем выдали несколько. Что ж, мрачно промолвил король Азарана Элемар. Остаётся надеяться, что все здесь присутствующие являются теми, кем выглядят. Страх на миг ослепил меня, заполнил вопросами. Откуда он знает обо мне? И никто не находится под управлением, договорил король. Тут я сообразила, что он вспомнил о том, что обычно на встречах высокого ранга видящие подтверждали, что никто из присутствующих не пользуется чужой личиной, не принял в себя порождения бездны, не зачарован менталистом. Каждый вытащил по паре амулетов, вгляделся в них, выискивая признаки реакции. Но ничего не случилось, поэтому заседание началось. Мне оставалось только записывать и постараться не обращать внимания на пристальные взгляды главы Наерского кантона, архивампира Данареса. Честно говоря, я ожидала, что совет правителей и их представителей будет насыщенным эмоциями, событиями, решениями. На деле это было довольно скучное мероприятие с разбором имеющихся фактов. законодательных препятствий для совместной работы, обменом на водками, попытками свалить вину и обязательства друг на друга. Споря, припоминая друг другу историю войн и противостояний, три представителя своих стран медленно продвигались в сторону новых договорённостей. Ко времени, когда всё залил алый свет заката, принц Лоренор, король Азарана и глава вампирского кантона Танарес смогли довести до ума проекты законов упрощающих межгосударственные расследования и взаимодействия в области защиты от культа бездны. Когда я поставила свою подпись в протоколе, рука у меня слегка ныла, а в голове слегка шумело. Я так устала, что была почти благодарна архивампиру, что он так и не подошёл с расспросами и ненужным сочувствием. Свет быстро гас, даже магические лампы казались тусклыми. Принц Лоран, сжимая подмышкой папку Он лишь смотрел на брошенные остальными перья и даже не пытался их взять, но поглядывал на перо, которое в руках крутила я. "Нельзя", тихо, но твёрдо сказала я. Принц Лоренор посмотрел мне в лицо, возмущённо вздохнул и отвернулся. "Давай быстрее". Впереди за маячила перспектива запереться в комнате, лечь в горячую воду и позволить телу принять естественный вид. Я почти судорожно собрала листы в папку, отложила выждённое принцем перо и подошла к нему. "Готов". Нас окутало золотое пламя. Принц Лоранор предупредил, что пока защитные чары дворца не позволят мне телепортироваться самостоятельно, так что опять пришлось доверить перемещение ему. В дворцовом саду горели огни, ярко сияла клумба с похожими на огонь бутонами. Сладко пахло цветами. Мы с принцем вышли из-под клетки купола на телепортационной площадке. Время летать, произнёс принц Лоренор пароль, и гвардейцы расслабились. Тишину сада нарушал лишь тихий шелест листьев. Мы с принцем шли бесшумно, отряд гвардейцев вдали тоже маршировал без единого звука. горели не только многочисленные светильники, Горело окно в башне принца, горело на четвертом этаже. Стекла, не выдержав жара, треснули и посыпались осколками вниз. Я едва сдержала испуганно гневный вскрик. Пожар бушевал в выделенной мне комнате. «Как?» Принц Лоренор задохнулся от возмущения и изумления, жалобно взглянул на меня. «Как он мог?» Дыхнул огнем, наверное. Тихо отозвалась я. «Да я не об этом!» Всплеснул руками принц Лоренор и выронил свою папку. «Как Арен мог поджечь мою башню? Это же моя башня! Моя, не чья-нибудь, а он!» Принц Лоренор махнул в сторону башни, и огонь в комнате мгновенно потух, но отряд гвардейцев уже бежал к ней, а через секунду весь сад озарился алым тревожным светом, завыла сирена. Кажется, младший принц Арендер сегодня одной щекоткой пяток не отделается.